Глава 76. Игорь, 16 лет. В исправительной колонии я совершенствуюсь в искусстве игры в покер. Теперь мне удаётся расшифровать не только выражения лиц, но и мельчайшие движения рук, плеч, сужения зрачков. Да что там? Теперь я могу почти не глядя на противника почувствовать, чем вызвано малейшее движение его бровей. удивлением или удовольствием я научился читать по сосудам лица, улавливая ускоренное биение височной или шейной вены, движение адамового яблока при глотании, но выразительнее всего губы. Поразительно, до чего чётко две эти розовые мышцы выдают мысли моих противников. Очень немногие игроки умеют владеть своим ртом. Лично я нашёл способ отрастил усы, закрывающий рот. Ещё они закрывают бороздку у меня под носом, она глубже, чем у других, и из-за неё может показаться, что у меня зайчая губа. Я играю с надзирателями на сигареты. Они поют мне водку, думая, что захмелев я стану менее удачливым. Им не в дамёк, что я познакомился с водкой ещё в материнской утробе. Изображая лёгкое опьянение, я продолжаю выигрывать. Спасите. Узнаю Ванин голос и спешу на выручку, хотя у меня на руках было пять карт одной масти, верный выигрыш 200 сигарет. Мой друг снова попал в почти безвыходную ситуацию. Здоровенный парень повалил его на пол. Я, как водится, спасаю Ваню из беды, но он, пользуясь тем, что я заломил здоровяку руки, разбивает об его башку бутылку, и парень валится на пол как мешок. Сбегаются надзиратели, через несколько минут появляется директор с вопросом, кто это сделал. Ваня показывает на меня. До меня внезапно доходит, что он меня ненавидит. Ещё с Петербурга, с приюта, потому что был и остаётся моим должником. И с каждым разом, когда я прихожу ему на помощь, он ненавидит меня всё сильнее. Долг накапливается. Вернуть его невозможно. остаётся скрежетать зубами от ненависти. Всё можно простить, кроме оказанной вам помощи. Таков второй урок, который я усваиваю в колонии. Помогать только тем, кто может обойтись без вас и не станет потом вас упрекать. А таких немного. После этого события ускоряются. Я даже не пытаюсь доказать истинную версию произошедшего. Знаю, мне не поверят. Ваня слишком чедушен, а я слишком крепок. Сразу ясно, кто применил силу. А я и не хотел зависать в исправительной колонии. Всё складывается удачно. Меня отправляют в лечебницу для опасных сумасшедших в городе Бресте.